Глава 27 В ту же секунду, как Ники переступила порог больницы, ее охватило мрачное предчувствие. Отчасти оно возникло из-за того, что она снова была здесь, отчасти из-за нехватки сна. Но все же в основном из-за того, что произошло в тренажерном зале. Прошло немало времени с последней полноценной панической атаки, и Ники забыла, насколько это ужасающе. Ощущение, что теряешь рассудок, и полная уверенность в том, что сейчас умрешь. Еще одна неприятная особенность заключается в том, что приступ вроде и закончился, а вроде и нет. Воспоминания о произошедшем преследуют еще несколько дней кряду. Как раз в этот период приходится держаться изо всех сил. В обычных обстоятельствах уровень тревожности Ники был достаточно низок, чтобы не перерасти в паническую атаку, если случится что-нибудь, что может его подтолкнуть. Однако, когда ее базовый уровень тревожности так был повышенным, этой подушки безопасности у нее больше не оставалось. В такой период стратегии, которым она научилась во время курсов терапии, были нужны как никогда. К сожалению, меньше всего ей хотелось практиковать их. Когда ее уровень тревожности был так высок, вся энергия уходила лишь на то, чтобы жить от одной секунды к другой, на все прочее ее уже не хватало. Тревожность — это такая стервозина, которой все мало. Ники прошла прямо в отдельную палату Софии на третьем этаже. Она вошла и встала как вкопанная. Постель была занята пожилой женщиной с желтоватым цветом лица, что заставило Ники засомневаться, не перепутала ли она палату. Она пробормотала извинения и ретировалась в коридор. Закрыв за собой дверь, она проверила номер на ней. «Палата номер шесть». «Значит, всё правильно». Она посмотрела на часы. Без десяти двенадцать, следовательно, она не опоздала. Она направилась по коридору обратно в приемную. Медсестра за стойкой регистрации улыбнулась, завидев приближавшуюся Никки. Девушке было лет двадцать с небольшим, недавно из колледжа. «Чем я могу помочь?» «Я ищу Софию Джеймсон. Ее приняли вчера». При упоминании имени Софии улыбка на лице медсестры угасла. «Минуточку, я позову заведующую». «Почему?» «Что-то случилось?» «Я позову заведующую». Прежде чем ники успела что-то еще сказать, медсестра покинула свое место за стойкой и уже удалялась быстрым шагом. Она исчезла за дверью, которая вела в маленький офис, и ники ничего не оставалось, как проводить ее взглядом, приготовиться к худшему и собрать все свое мужество. Когда этим утром она звонила узнать, как дела, ей сказали, что София в порядке, ее выписывают в полдень. Что могло произойти за это время? Или, задавая вопрос по существу, если состояние Софии ухудшилось, почему никто не связался с ней? Дверь офиса открылась, и медсестра вышла оттуда вместе с темнокожей женщиной сурового вида, которая явно не стала бы терпеть никакую чушь ни от кого. Она остановилась возле стойки регистрации и посмотрела на Никки. Вблизи она не выглядела такой жесткой, скорее вымотанной постоянными стрессами. На ее бейджике значилось имя Мэри Томпсон. «Вы, миссис роуз Никки кивнула, на секунду лишившись дара речи. «Вы не могли бы пройти со мной, пожалуйста?» «Все в порядке?» «Нам нужно отойти в тихое место, где можно будет поговорить». Ники открыла рот, чтобы что-то возразить, но слова застряли в горле. «Если идешь в тихое место поговорить, хороших новостей не жди». «Еще кое-что, запомнившееся ей с тех времен, когда Грейс была в больнице. Это то», что плохие новости всегда сообщали в тихих маленьких комнатках, достаточно далеко от других пациентов, чтобы не потревожить их, если ты потеряешь контроль над собой. Мэри не стала просить в третий раз. Она развернулась и зашагала прочь, так что Ники ничего не оставалось, как последовать за ней. Это была короткая прогулка, всего метров десять, но казалось, будто гораздо дальше». Комната, в которую ее привели, была настолько безликой, насколько это вообще возможно. Бежевые стены, коричневый диван и стулья. Ничего характерного не было и в помине. «Присаживайтесь, пожалуйста». Мэри направилась к дивану, по-прежнему не улыбаясь. В ее глазах читалась немая мольба, чтобы Ники пошла навстречу, дабы ситуация не стала более некомфортной, чем нужно. Ники села. Коробка с платочками была на столе на расстоянии вытянутой руки. Это была еще одна деталь, которую она помнила слишком хорошо. Теперь Мэри улыбалась, но ничего успокаивающего в этой улыбке не было. В ней было понимание и сочувствие, и признание, что Мэри бывала в этой комнате много раз до того и знала, что будет здесь еще много раз в будущем. Но веселости не было. Мне очень жаль, но миссис Джеймсон умерла. Слова, казалось, шли откуда-то издалека. Этого не могло происходить на самом деле. Просто не могло. И все же Ники знала, что это происходит, потому что часть ее ожидала этого. София была мертва. Это было ясно с того момента, как улыбка на лице медсестры за стойкой регистрации угасла при упоминании имени. Возможно, она и не хотела признаваться себе в этом тогда, но в душе она уже знала. Первый вопрос, который пришел ей в голову, был «Вы уверены?» Это, впрочем, был глупый вопрос. Он был призван лишь укрепить внутреннее отрицание происходящего. Этот же вопрос она частенько задавала, когда Грейс лежала в больнице. «Когда она умерла?» «Этой ночью». Ники нахмурилась и покачала головой. «Тут э, должно быть какая-то ошибка. Я говорила с медсестрой этим утром, и она сказала, что с Софией все в порядке. Мне сказали, что ее выписывают в полдень». Теперь пришла очередь Мэри нахмуриться. «Не может быть. Все мои медсестры в курсе, что произошло. Если бы вы говорили с одной из них, вас соединили бы со мной. Вы можете вспомнить, с кем говорили?» Никки покачала головой. «Извините, не могу». «Могли вы говорить не с тем отделением?» «Надо полагать, да». Мэри опять покачала головой. «Нет, не сходится. Это бы значило, что в одной больнице одновременно лежат две Софии Джеймсон. И обе в отдельных палатах. Вы уверены, что звонили?» «Да, уверена». Говоря это сейчас, Ники задумалась. «Да нет же, она определённо звонила. Она была в это время на кухне. Это было чуть ли не первое, что она сделала, когда проснулась». «Как она умерла?» — спросила Ники тихо. «У неё случился сердечный приступ». Ники снова нахмурилась. «Если бы возникло осложнение с её травмой головы, Такое объяснение еще можно принять. Но сердечный приступ? Нет. София не курила, редко пила и была здорова, как бык. У нее была типичная средиземноморская диета. Курица, рыба, рис, и все готовилось на оливковом масле. Ей еще не было и шестидесяти. Сердечный приступ был какой-то бессмыслицей. «Вы уверены насчет этого?» вопрос вырвался до того как ники смогла сдержаться конечно мэри была уверена она никак не могла ошибиться в таких вещах но ее карие глаза были полны понимания и скорби она печально улыбнулась я очень сочувствую вашей утрате я знаю это должно быть ужасный шок для вас почему мне никто не позвонил Я несколько раз пыталась дозвониться до вас, но никак не могла пробиться к вам. Ники достала свой телефон и включила его. Он вроде бы работал нормально. С того момента, как она последний раз проверяла его, пришло лишь одно текстовое сообщение. Она проверила список вызовов. Последний раз она звонила Итану на мобильный в 10.15 этим утром. Пропущенных вызовов не было. «Наверное, вы набирали...» «Не тот номер», — сказала Никки. «Думаю, такое возможно». Ники продиктовала свой номер и уже была почти на последней цифре, когда сообразила, что это был номер их телефона в доме на бэдфорд стрит Она извинилась и начала заново, дав на этот раз свой мобильный. «Не припоминайте, по этому номеру вы звонили?» «Извините, не помню». Мэри запнулась, потом добавила. «Может быть, вы случайно продиктовали нам неверный номер? Как вы почти сделали только что». Это было возможно. Все было возможно. Но Никки такое объяснение не удовлетворило. Что же до того, что случилось на самом деле, она понятия не имела. Все, что она знала, это то, что утром звонила в больницу, и ей сказали, что София в порядке. А теперь она мертва.